Несмотря на худобу и бледность, вид седовласого человека, стоявшего за решеткой и одетого в полотняный балахон, был спокойный, а на губах застыла приветливая полуулыбка. «Здравствуйте, юноша», – дружелюбно проговорил он. «Пришли взглянуть на бедного узника?» Взгляд мужчины был полон смирения и благости. Егор повернулся к пастору и тихо проговорил. «Этот человек и впрямь обрел душевный покой в вашей общине». «Ты сдохнешь, пришелец!» — рявкнул вдруг мужчина, обхватив прутья решетки худыми руками. Он прижал к ним свое острое скуластое лицо. Глаза устника бешено сверкали, зубы удлинились и вылезли изо рта. «Вороны выклюют твои глаза, а бездомные псы выжрут твои внутренности!» Пролаял он, брызгая слюной и глядя на волчка с такой всепоглощающей злобой, что тому стало не по себе. Егор сделал шаг назад, снова посмотрел на пастора и, севшим от волнения голосом, произнес... «Вы были правы. Он действительно демон. Зачем вы его держите? Почему не убьете?» «Потому что иногда он снова становится человеком», — отозвался пастор. «Я не могу изгнать демона из его души. Но я не могу убить человека лишь за то, что он оказался слаб». «Эй, святоша!» — рявкнул узник. «Твоя дочка превратилась в настоящую красавицу! Когда я выберусь отсюда, я вспашу ее свежую деляночку своим ржавым плугом!» Мужчина захохотался, трясаясь всем телом. Вдруг он оборвал смех, и глаза его налились кровью. «Волчок, милый, неужели ты не узнал меня?» Волчок побелел, волосы у него на голове встали дыбом. Узник говорил с ним женским голосом, тем милым и родным голосом, которого он не слышал уже полтора года. «Ты бросил меня в горящей машине, и я до сих пор там!» Жалобно продолжил голос, доносившийся из раскрытого рта узника глухо, словно из погребной отдушины. «Моя душа не может выбраться из огненной ловушки, сынок! Подойди ко мне! Я так по тебе истасковалась! Подойди и обними свою бедную мамочку, милый!» Волчок выхватил из-за пояса кинжал и шагнул к клетке, но вдруг скорбное выражение исчезло с лица мужчины. Он открыл глаза, посмотрел на Волчка прямым презрительным взглядом и усмехнулся. «Глупый щенок! Разве ты не знаешь, что демона нельзя убить?» Волчок вгляделся в его глаза. «Откуда ты взялся?» — хрипло спросил он. «Кто ты? Как ты завладел телом этого бедняги?» Демон усмехнулся, и усмешка его была полна безумия и ненависти. «Разве пастор не объяснил тебе этого?» «Я не верю в демонов из преисподней!» Красноватые глаза демона сузились. «Зря! Одного из них ты видишь перед собой!» Он быстро протянул руку сквозь решетку и схватил волчка за шею. Волчок пробовал вырваться, но пальцы монстра держали его крепко, а его черный избивающийся язык, проскользнув сквозь прутья и решетки, стремительно приближался к губам волчка. «Ваш мир – лакомый кусок», – прошепел он. «То, что ты видишь, – это только начало». Волчок почувствовал, как звериная ярость поднимается со дна души и заволакивает ему глаза. Издав хриплый горловой звук, похоже на рычание – Он вырвался из холодных пальцев демона, выхватил из-за пояса огромный тесак, выбил ногой засов и скоб, распахнул дверь и вошел в сарай. Узник засмеялся и вдруг прыгнул на стену и быстро перебирая руками и ногами, пробежал со стены на потолок. Там он завис как муха и хотел что-то сказать, да не успел. Волчок рубанул его по шее тесаком. Срезанная голова демона рухнула на земляной пол, а следом за ней рухнуло на пол и само тело. Голова откатилась в сторону, раскрыла рот, и, глядя на волчка налитыми кровью глазами, прошипела. «Ты никогда не вернешься домой, щенок!» Затем вскочила на членистые лапки, выпалшие из ее ушей и рта, развернулась и побежала в угол. Волчок бросился за ней, но когда он добежал до угла, там уже никого не было. «Я упустил ее, отче!» дневно прокричал он. В этот миг голова демона рухнула на него с потолка. Членистые лапки вцепились волчку в волосы. «Ты сдохнешь, щенок!» Завопила она, пытаясь добраться до глаз волчка. «Сдохнешь!» Волчок вскинул тесак и одним ловким ударом срезал с головы прядь волос, к которой прицепилась тварь. Та со стуком упала на пол. Волчок шагнул к ней, занес ногу и изо всех сил ударил головоногую тварь каблуком. Отвратительный хруст привел его в себя и заставил содрогнуться от отвращения. Когда волчок вышел из сарая, пастор стоял на том же месте. Губы его мелко подрагивали, а сам он был бледен, как льняное полотно. Никогда прежде этот демон не был так силен. Пасторный Реттер поднял взгляд на Волчка. «Адский лес стал для них слишком тесен, Вольфгант. Зло рвется наружу и готово смести с лица земли всякого, кто встанет у него на пути. Пусть попробует», — сухо проговорил Волчок и сунул тесак за пояс.